Мы тут власть, и наше дело правое. Утром, когда солнце еще было у горизонта, Тельнецкого, решительно не церемонясь в обращении, доставили в кабинет к Кремневу. И как только дверь кабинета за ним закрылась, Кремнев машинально встал и вышел из-за стола, но, опомнившись, остановился и, чуть ли не вслух, задал самому себе вопрос. Зачем я так любезно встречаю этого товарища? Сельницкий, увидев Кремнёва в потрёпанном виде, немного удивился и своего удивления совершенно не скрывал. Лицо Кремнёва было в нескольких царапинах, а левая рука была забинтована по локоть. Все эти изменения были результатом вчерашней спешки на вокзал. Кремнёв требовал от водителя ехать быстрее, и водитель, исполняя приказы своего командира, не справился с управлением. Водитель дороги города знал не так хорошо. О deputado на улице ещё темно было. Первый крутой поворот оказался последним для автомобиля в этот вечер. Мне предоставили список пассажиров, севших во вчерашний московский поезд. Я был крайне удивлён, увидев в списке некоторые фамилии. Кремнёв обратился к Тельнецкому, вернулся к столу, взял листок бумаги и, показывая его, продолжил. Подумал их вам про честь. но, полагаю, мне этого делать не требуется. Вы их и так знаете, не так ли? Ваш внешний вид вызывает у меня ответное удивление и некоторое беспокойство. Я надеюсь, ваше здоровье не сильно подорвано. Что случилось, товарищ Кремнев?» Чельницкий, не отвечая на вопрос Кремнева, сменил тему разговора. «Небольшие царапины. Не обращайте внимания, отвечайте по существу моего вопроса», недовольным тоном высказался Кремнев. Я пока не понимаю, о чём вы мне толкуете. Назовите эти фамилии. Возможно, я пойму, о чём вообще идёт речь. Пока мне представляется иная картина. Вчера я завершил расследование, и вы, моим арестом препятствуете докладу о его итогах в комиссию. Вы, гражданин Тельницкий, арестант не ожидал такого обращения, но виду не подал своими действиями. «Демонстративно мне показывайте, что поставленную задачу вы не выполнили. А мне, как ответственному представителю власти, нужно принять меры. Похоже, вы только усиливаете неопределенность и провоцируете саботаж». Кремнев сделал паузу и, немного повысив голос, высказался. «Вам поставили простую задачу, которую вы не выполняете». Кремнев, осознавая неприемлемость повышения тона, сделал паузу. немного утихомирил свой пыл и продолжил, закончив речь вопросом, произнесенным с ухмылкой. «Поясните мне, если, конечно, есть здравый смысл в ваших действиях. Зачем вы приговорили своего отца?» «Не понимаю я вашего вопроса. Какое отношение имеет мой отец к моему расследованию?» «Он есть в этом списке». Кремнев опять поднял со стола список, показывая его тельнейскому Он ехал из города на вчерашнем московском поезде Это тоже не случайно Годами ваш отец не выезжал из этого города а тут после вашего приезда взял и уехал На всякий случай мы проверили Вашего отца дома нет Ваша мать утверждает что ваш отец не ночевал дома Мне эти события о многом говорят Какие у отца планы и дела Это его личное и они меня не касаются. У меня с ним натянутые отношения». Кремнёв поначалу предположил, что вчерашние протоколы сейчас в руках отца Тельнецкого, который по всей вероятности в пути. Но после этих слов задумался и стал размышлять, куда бы мог Тельнецкий припрятать протоколы. Зная поминутно вчерашнее пребывание Тельнецкого в тюрьме, в больнице, в монастыре, Кремнёв отказывался верить, что протоколы ещё в городе. Он искал ответ на вопрос, где протоколы и что написал Тельнецкий в своём заключении и рассчитывал услышать ответы от Тельнецкого. Но с каждой секундой у Кремнёва в мыслях усилился иной вопрос. «Опасен ли мне живой Тельнецкий?» И после того, как последний вопрос крепко засел в голове, Кремнёв уже и не думал о заключении Тельницкого по расследованию. Он уже был уверен, что Тельницкий написал в заключении правду и очернил Кремнёва в его деяниях. Шутка ли? Расстрелять больше 100 человек. Кремнёв это прекрасно сознавал итогов расследования очень боялся. Он думал так. Тельницкий, конечно, матёрый революционер, но он ещё и военный старой закалки. Он не переступит через свои моральные принципы. и непременно доложит ту часть правды, которую узнает. Следовательно, Тельнецкий, живой, очень опасен для меня. В кабинет вошел мужчина в военной форме и доложил, что все приказы выполнены. Это был вчерашний мужчина у монастыря, получивший приказ провести расследование о мнимой диверсии. Тельнецкий предположил, что этот военный — заместитель командира, и стал изучать его поведение и манеру доклада. «Что со связью? Когда связь будет?» Обратился с вопросом Кремнев к своему заместителю. Инженер доложился о поломке и об отсутствии чего-то там для ремонта. «Нужно что-то из Москвы привезти». «Я не силен в этих делах, но он уверяет, что сделал все, что смог», ответил заместитель командира таким тоном, как будто он совершил подвиг этим докладом. Кремнев посмотрел на Тельнецкого и после нескольких секунд обдумываний произнес. Вчера произошла диверсия. Нет, пожалуй, их все-таки было две. И это не случайно. Они очень хорошо спланированы и аккурат перед рейдом на московский поезд. Кремнев сделал паузу, ждал реакции Тельнецкого на высказанное и, не дождавшись, продолжил. Гражданин Тельнецкий, до вашего приезда в мой город таких случайностей не было. Я такая вам сознаться. Я отпущу вас с миром в Петроград. Пусть с вами там разбираются. Говоришь Кремнёв. Вы разумный и отвечающий за свои слова человек. Слова вами уже сказаны. Значит, вы сможете дать пояснение и разъяснить, о чём вообще идёт речь. Из-за диверсии сорвалась операция по поимке анархистской группы. выдвигающийся в Москву. О срыве операции доложить в Москву нет возможности. Нет никакой связи с центром. Товарищ Кремнев, неужели вы думаете, что я мог заставить ваших солдат дебоширить в монастыре и даже стрелять в этого старика? И как я? — возмущенно ответил Тельнецкий вопросом, но договорить ему Кремнев не позволил. Довольно. Диверсии совершены, и это мне очевидно. Совершены они после вашего прибытия в город. Это тоже мне очевидно. Тут обсуждать нечего. Кремнёв дал поручение своему заместителю вызвать солдат конвоиров и припроводить Тильницкого в зал заседаний. Очень большой, весьма дорого обставленный зал был уже битком заполнен солдатами. Кто сидел на стуле, кто стоял вдоль стенки, но все они были при оружии. Как только Тильницкий вошёл в зал, все замолчали. И спустя несколько секунд перешли на разговор шепотом. Тельнецкого усадили на стул возле сцены, лицом к солдатам. Минуту спустя в зал ввели князя Барковского. Но, в отличие от Тельнецкого, он был в кандалах. И постоянно подталкивая штыком в спину, солдаты-конвоиры торопили его к месту. Зачем его постоянно толкали и торопили, было не совсем понятно. Ведь после того, как князь Барковский занял место рядом с Тельнецким, Всем пришлось ждать ещё минут 10, так как Ремнёв со своей свитой не присоединились. Вчерашние знакомые оглянулись и глазами поприветствовали друг друга. Каких-либо признаков их знакомства любой присутствующий в зале не увидел бы, сколько бы ни присматривался. Ительнецкий и Барковский сидели смиренно в ожидании развития событий. Оба не понимали, что сбор солдат в этом зале ничего хорошего им не сулит. На сцене были подготовлены место 8 для заседания. Из-за кулис вышла на сцену группа солдат, и все они расселись по местам. Последним из-за кулис вышел Кремнёв и занял место за кафедрой. Все в зале замолчали. Гробовая тишина. Товарищи, обратился Кремнёв к солдатам. Традиционная задача империализма стояла в содержании своих подданных, в постоянном унижении, невежестве, обоих и безволии. Гражданин Барковский Александр Александрович, вот он перед вами, Тырнев показал рукой на рестантов, попрежнему смотря в зал. Яростный борец за возвращение империализма. Как же он падок до власти, соскучился по бывшей своей власти, держеморда. Тырнев посмотрел на Барковского, и продолжил, не ожидая никакого ответа и считая свой вопрос риторическим. Своими действиями, Барковский, а вы их все знаете, опустошил наши амбары, распродал врагам партии большевиков провизию, тем самым оставив нас, яростных борцов с империализмом, без необходимых ресурсов. Из-за его действий и отказа в помощи нашей партии фронт остался без провизии. На сегодня нечем солдатам питаться. и нет фуража для наших лошадей. Вы сами, товарищи, почувствовали на себе все тяготы из-за отсутствия провизии. И именно вы первые приняли удар коварных поступков гражданина Барковского. В зале начались разговоры, резко перешедшие в гул. «Товарищи!» — Кремнев крикнул, чтобы утихомирить начавшиеся разговоры, но ему это совсем не удалось. Разговоры между солдатами только усилились. Кремнев замолчал. Перебить гул ему было не под силу. Чем больше Кремнёв молчал и не предпринимал усилий для усмирения солдат, тем громче они разговаривали между собой, пока не перешли в открытую дискуссию, полностью игнорирующую присутствие командира полка и цели их сегодняшнего присутствия в зале. Раздался выстрел. Кремнёв выстрелил в потолок, дабы успокоить солдат и преломить тенденцию всеобщего непослушания. Все утихли, и воцарилась гробовая тишина. Товарищи, продолжил Кремнёв. Сейчас состоится следственный суд над гражданином Барковским Александром Александровичем. Но это ещё не всё. Сейчас вы будете судить поступки и нашего бывшего товарища по борьбе с империализмом, гражданина Тельнецкого Николая Николаевича. Да, товарищи. Бывшего нашего товарища Господин Тильневский перестал быть нашим товарищем в тот самый момент, когда взялся прикрывать преступные деяния гражданина Барковского. Все необходимые материалы были предоставлены солдатскому суду. Кремнёв показал на присутствующих солдат, заседавших на сцене. И, товарищи, солдатский суд выслушает каждого из подсудимых и направится в тайную комнату для принятия окончательного решения. До того, как мы послушаем подсудимых, Я, товарищи, призываю каждого из вас поддержать наше коллективное обвинение и применение к подсудимым высшей меры наказания через расстрел, как того требует закон военного времени. Первому предоставляется слово подсудимому Барковскому. После слов Кремнёва солдаты, занимавшие места в последних рядах, встали, дабы рассмотреть, кого же сегодня судят. В зале воцарилась гробовая тишина. Все молчали, или от согласия, или от нежелания быть увлечёнными в посольничестве. Барковский встал, холодным взором осмотрел весь зал, да так, что многие солдаты попрятали свои взоры. Я, князь Барковский Александр Александрович, родился в Москве. Но вот уже почти 23 года проживаю в нашей губернии. С самого первого дня пребывания в имении моего родителя я посвятил свою жизнь процветанию страны, области, каждого хозяйства, каждого гражданина. За все эти годы я создал тысячи рабочих мест, обучил на мои деньги десятки тысяч детей. Возможно, среди вас есть Те, кто бесплатно учился, питался и получал ученическую одежду в построенных мною школах? Я предоставлял возможность нескольким тысячам юношей обучаться в университетах Москвы. Построил предприятия, электростанцию и провёл освещение в город и во многие дома, среди которых, возможно, и ваш дом. Мне что-то инкриминируют. На что именно? Мне так никто и не смог пояснить. Меня обзывают, обвиняют в жажде власти. А какой власти, говорит Кремнёв. И когда это, позвольте спросить, я был при власти? Спокойным голосом говорил князь, и задавая вопросы, посмотрел в глаза Кремнёву. Но не получив ответа, продолжил: "Такие граждане, как Кремнёв, Непосредственные устроители пропасти в жизни нашего государства, не говоря о жизни простого человека. Кремнёв Князь Барковский снова посмотрел на него и продолжил: "Ты являешься источником социального геноцида. При этом ты весьма лукавый и вечно приспосабливающийся с ярко выраженным ограниченным двоемыслием. Ты устроитель погромов и мучищих классов" и формировании мужика-разбойника как социального элемента. Вчерашний разбой в монастыре есть результат твоих преступлений. И тобой уже не поощряются. Ты виноват в расстреле. Кремнёв крикнул на Барковского, не позволив ему завершить речь. Мы тут власть. Мы будем решать, кто прав, кто виноват. Не нужно прикрываться своими призрачными благими поступками. Кто вы? Мы прекрасно знаем. Мы большевики, наше дело правое. Для того и суд, чтобы разобраться и наказать виновных. Парковский тоже перебил Кремнёва. У тебя, Кремнёв, нарушено восприятие реальных событий. Твоя ярко выраженная эмоциональная оправдательная реакция это доказывает. К чему этот спектакль? Желаешь прикрыть свою неспособность аргументированно изять у мужиков нажитое? Ты сейчас скажи солдатам, куда ты дел награбленные драгоценности из моего дома? От услышанных слов о награбленном Кремнев еще больше разъярился и крикнул на весь зал, да так что затмил последние слова Барковского. «Довольно слушать эти безосновательные упреки!» «Гражданин Барковский воспользовался предоставленным словом, и вместо раскаяний он стал нас же с вами обвинять!» «Теперь, товарищи, дадим слово гражданину Тельнецкому!» В зале возобновились разговоры. Солдаты снова понемногу шепот и перешли на открытые дискуссии. Спустя минуту в зале открыто дискутировали, а местами и вовсе переходили на спор, плавно переходящий в стадию рукопрекластьва. О чём спорили, понять было невозможно. Кремнёв несколько раз попытался всех утихомирить, выкрикивая: "Товарищи, тихо!", но в итоге для успокоения зала прибегнул к проверенному методу. Выстрелил опять, всех успокоил и усадил на место. Сильницкий ещё до предоставления слова тезисно составил свою речь. Но учитывая последнюю фразу Кремнёва, тезисы пересмотрел. После образовавшейся тишины Тельницкий встал и обратился к солдатам. Товарищи, я Тельницкий Николай Николаевич, революционер. Моя борьба с империализмом началась ещё в 1910 году. На данный момент состою на службе в Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем. В городе Н исполняю особое поручение комиссии. Говоришь, Кремнёв получил соответствующее подтверждение и полномочия в этом городе. Тельницкий показал рукой на Кремнёва, продолжая смотреть на солдат в зале. Вчера моё расследование было завершено. Но вечером я был, полагаю, по ошибке арестован нашими товарищами в момент проведения следственных мероприятий. Вчера, к большому сожалению, Наши товарищи, видимо, случайно, расстреляли мужчину в преклонном возрасте у ворот монастыря. Я очень надеюсь, что случайно, иначе мне не понять действий наших товарищей. В зале возобновились разговоры, и кто-то громко крикнул. «Случайно расстреляли этого несчастного! Случайно! Товарищ Тельнецкий прав!» После этих слов солдаты еще восторженнее стали между собой разговаривать и обсуждать сказанное. Тельнецкий, подождав, немного крикнул. Товарищи, я продолжу. Сказанное, видимо, заинтриговало солдат. Да, ты все замолчали. Возвращая своё внимание Тельнескому. Наш товарищ сейчас подтвердил, что расстреляли старика случайно. А мы нашему товарищу верим. Правда? Верим нашему товарищу. Зал опять оживился, и все чуть ли не в один голос ответили: "Верим товарищу, верим". Тельнеский поднял руку, в знак всеобщего согласия и примирения с позицией солдат. Когда ты притихли, Тильницкий продолжил: "Товарищ Ш с командиром полка Кремнёвым я не успел обсудить промежуточные итоги расследования и выводы, которые можно сделать. Я полагаю, что Кремнёв должен иметь возможность узнать об итогах расследования. Должен иметь возможность, товарищ?" Тильницкий спросил солдата в зале и услышал ответ, которого я ожидал: "Должен". должны иметь возможность. И продолжил, но уже апеллируя к солдатам, сидевшим в президиуме на сцене. Обращаюсь к солдатскому суду. Товарищи, вы здесь власть. И в вашей власти предоставить возможность вашему командиру обсудить промежуточные итоги расследования. Более того, вы не знаете мнение комиссии об итогах расследования. Сейчас, когда идёт Интенсивной подготовкой через день-два полк командира Кремнёва направится на передовую, сражаться за наше правое дело. Ошибки быть не может. Мнение вычека необходимо знать и учитывать. Мне, как члену вычека, следует задать вопрос. Но сейчас нет времени дискутировать. Сейчас важно сосредоточиться. Товарищ Тельневский, возможно, прав, перебил Кремнёв речь Тельневского. Мнение комиссии Очень для нас важно. И мы это мнение непременно узнаем. Мы восстановим связь и непременно узнаем». Обращение словом «товарищ» уже было хорошим сигналом. И Тельнецкий решил, пора выводить себя из-под этого судебного балагана, а по сути самосуда Кремнева. «Товарищи, я сотрудник ВЧК, честно исполняю свое поручение». И только члены вычекаем, и все права дать мне оценку по итогам моей деятельности. Кремнёв решил, что достаточно Тельницкий высказался. Если он дальше так продолжит, то доведёт до суда самого Кремнёва. Дабы завершить речь Тельницкого, Кремнёв спокойным тоном перебил его речь и подвёл итог, обращаясь то к солдатам в зал, то к солдатам в президиуме. Суд каждого выслушал, и пришло время удалиться в тайную комнату. и принять решение по подсудимым, в чем виновны и какие меры принять к ним, вплоть до высшей меры наказания по всей строгости законов военного времени. Солдаты из президиума поднялись и последовали за занавес. Солдаты в зале стали между собой обсуждать события, высказывали свои мнения друг к другу, делали это поначалу шепотом, но с каждой секундой их голоса только усиливались. Не прошло и минуты, как солдатский междусобойчик перешёл в громкий гул. Непричастных к событиям в зале уже не было, кроме одного солдата. Солдат Стучков сидел в первом ряду поодаль от осуждаемых. И с самого начала, как только их привели и усадили на места, он пристально к ним присматривался, но иногда отводил свой взгляд. Пристальный взгляд Стучкова мне остался незамеченным осуждаемым гражданами и кремнёвым, кстати, тоже. Во время так называемого восодебного процесса князь Барковский несколько раз обратил свой взор на сточковый и всё размышлял, задавая себе один и тот же вопрос: мучает ли совесть этого угна. Вопрос возник ещё вчера после того, как Тельнецкий По воспользовавшись моментом отсутствия в деревне Карете солдата Танваира, сказал князь следующую фразу: Вся обвинительная конструкция Кремнёва построена на лживых показаниях солдата Сточкова. А девятыйный вопрос: почему этот гражданин лжесвидетельствует? Князь Барковский не знал и даже не мог себе представить. Но знать очень хотелось. Почему он против меня? «Лжесвидетельствует», — неожиданно задал вопрос Тельнецкому князь Барковский. Тельнецкий не успел ответить. Началось какое-то движение, и все устремили свой взор на сцену, в том числе и осуждаемые. Из-за кулис вышел солдат и, прочитав три фамилии, вызвал их в совещательную комнату. Среди этих троих был уже знакомый князю лжесвидетель Стучков. Пребывание за кулисами Стычкова длилось не более полуминуты. Он первый вернулся в зал, но не последовал к своему месту, а направился к выходу чуть ли не с троевым шагом, держа свою винтовку в положении на ремень. Демонстративный выход из зала Стычкова, а другими словами его действия назвать невозможно, удивил осужденных и неизвестно кого больше. Но сюрпризы на этом не закончились. о самых дверей источков столкнулся с неконором Ивановичем входящим в зал и пробирающимся через толпу в коридоре. Что, ваше тесто делает? Не означает ли это, что он не исполнил вашу просьбу? С такими вопросами весь в волнении обратился князь к князь Барковских-Тельнецкому. Мне бы тоже хотелось это знать, спокойно ответил Тельнецкий, не отрывая своего взгляда от отца, который понемногу не привлекая внимания солдат перемещался в сторону сцены. И закори стали возвращаться солдаты и занимать свои места в президиуме. Все уселись. Кремнёв занял своё место за кафедрой. Товарищи, обратился Кремнёв к солдатам. Военный суд готов, огласи своё решение. Но прежде, чем он его обнародует, у суда есть один вопрос к товарищу Тельнецкому. Товарищ Тельнецкий, Хорошо ответить суду на вопрос. Один из солдат, заседавших в суде, встал и обратился к Тельнецкому. Товарищ Тельнецкий, немного замешкавшись, начал он свой вопрос, но, справившись с волнением, продолжил. В списке отъезжающих в сторону Москвы вчерашним поездом числится ваш отец Тельнецкий, Николаи Иванович. На его вычеркнули из списка. Вашего отца не впустили на вокзал при наличии на руках только пропускового чека. Пассажиров было много, и солдатам было не до выяснения всех обстоятельств. Но так как вам инкриминируют диверсии, мы должны удостовериться, что вы не применили пропускового чека для организации и исполнения диверсий. Тильницкий встал, посмотрел в зал, нашёл глазам отца, потом повернулся к сцене, посмотрел на солдат и на Кремнёва и ответил: "Товарищи солдаты!" Тилницкий начал свою речь довольно громко, дабы быть услышанным во всём зале и в особенности отцом. "Я много лет боролся с империализмом, и я все эти годы отсутствовал в родном городе, Все эти годы я не видел родителей, и родители не видели мою семью. Пропуск был им выдан для нашей совместной поездки в Петроград. Вчера, видимо, отец решил, что и без меня может поехать, но, он, наверное, передумал. Солдаты, сидящие в президиуме, стали между собой шептаться, и спустя полминуты тот же солдат встал и обратился ко всем в зале. Солдатский суд, состоявшийся сегодня, В вашем присутствии и при вашем участии принимает следующее решение. Тельнецкого Николая Никаноровича освободить из-под стражи и восстановить все его полномочия. Все материалы по его делу направить в ВЧК для дальнейшего рассмотрения, если ВЧК найдет нужным. Товарищи, голосуем. В зале большинство подняли руки, и солдат, прочитавший с листа решения, выкрикнул на весь зал. «Решение принято большинством голосов!» Несмотря на принятые решения, Тельнецкий остался на месте и даже не шелохнулся. Но его побеспокоил солдат-конвоир, вручив ему его документы, маузер в нагрудной кобуре, кожанку и ремень. «Товарищи, теперь решение по гражданину Барковскому!» Солдат из судейской коллегии сделал вынужденную паузу из-за отсутствия внимания к его обращению, перевёл свой взор на Тельнецкого и, наравне со всеми, стал наблюдать за его искусным обращением с пистолетом. Немного позавидовал, ведь он сам хотел Маузер. И как большинство солдат, не удержался от мысленного сравнения кожунки Тельнецкого с кожункой командира Кремнёва. Тельнецкий для начала проверил документы, в этом свой маузер, на целостность посмотрел каждый патрон, затем встал, пристегнул кобуру, накинул коже=\"ку на плечи и присел на место. Все исполняемые действия привлекли внимание всех без исключения солдат. И увидев Тельнецкого в коже=\"ке как в своего командира, ноги стали недоумевать. Как такого важного человека из обычака тут, в этом зале, предали солдатскому суду? до солдаты утихли. Речь была продолжена. Товарищи. Решение по гражданину Барковскому. Солдатский суд, состоявшийся сегодня в вашем присутствии и при вашем участии, принимает следующее решение. Барковского Александра Александровича признать виновным в контрреволюционных деяниях и приговорить к высшей мере наказания Через расстрел. Давайте голосуем. Поднимите руки, товарищи. В зале несколько солдат уже стояли с поднятыми руками до начала голосования. Некоторые подняли руки, как только была дана команда. Некоторые, но далеко не все. Полтора десятка не больше. Потребовался подсчёт количества голосов за. Возраставшего по мере подсчёта количество рук за. увеличилась с каждой секундой за счёт мнения солдата соседа, проголосовавшего за и упрекавшего тех, кто против, с объяснением личных последствий их выбора. Только спустя 3 минуты большинство голосов было получено. Даже считать до конца не стали. Решение принято большинством голосов. Приговор привести в исполнение сегодня.